Глава 7. Третий боевой отряд вице-адмирала Дева был отправлен на усиление дозоров ещё 13 мая. Ночью он был возле острова Сироса и, получив телеграмму с Синанамару, ринулся на перехват юго-восточным курсом, постепенно наращивая скорость. Где-то его четыре крейсера видели около 5:00 утра замыкающих русских крейсеров. Идя этим курсом и проскочив расчётную точку встречи с эскадрой Рождественского, адмирал начал беспокоиться и приказал сбавить ход до 10 узлов, не меняя курса. Около 6 часов утра было получено сообщение с Идзуми об обнаруженных им подозрительных дымах в севере в координаты контакта Идзуми со своими Дева приказал немедленно ложиться на северо-восток и дать полный ход. Скорость сразу увеличили до пятнадцати узлов, а потом и до семнадцати. Но ну, лишь спустя четыре часа услышали впереди звуки боя. Наконец, почти ровно в десять часов Дева нашел то, что искал: прямо по курсу в сорока пяти кабельтовых удалось рассмотреть характерный башти русский броненосец береговой обороны шедший к север от западным курсом почти сразу был обнаружен ещё и трёхмачтовый двухтрубный корабль догонявший и броненосцы обозначить которые японцам не позволяла тамгла что так удачно скрыла от русских их появление развернувшись на северо-запад Дева начал передавать координаты и курсом дороженных корвелей по радио, стараясь сохранять дистанцию и держаться в полосе плохой видимости. Из-за мглы и тумана русские периодически терялись из вида, но и всё время было слышно. С правого борта доносился грохот залпов тяжёлых орудий и часто хлопанье средних калибров. Связаться с флагманом никак не удавалось. Очевидно, русские ставили помехи своими передатчиками. Налив спустя полчаса, с какой-то резким помех, была принята телеграмма с вспомогательного крейсера «Америка-Мару», находившегося в первой дозорной цепи, значительно южнее, о том, что им принята депеша Дева. Примерно через двадцать минут после контакта с японскими крейсеров потеряли русскую эскадру и почти перестали ее слышать, идя на звук. И повернув почти строго на север, уже через 4 минуты снова увидели знакомые мачты пятидесяти кабельных справа. Идя этим курсом и держа 17-й условный ход, продолжали наблюдение за броненосцами, уходящими из траверза в корму. В 10:36 справа из дымки показался силуэт горящего корабля, не имевшего хода и засыпаемого с кормы снарядами. среди почти невидимых русских кораблей. До разбитый корабль был явно японским, и его вскоре опознали как крейсер Ицукусима, флагман пятого боевого отряда. Через 4 минуты совершенно неожиданно он взорвался на виду у всех кораблей Дэва, оставив на поверхности моря лишь серо-белое с жёлтыми языками облако. Быстро уходящий за корму шедший в полном ходом крейсер Ягустная тишина висела над японскими кораблями, нарушаемая лишь шумом работающих машин да свистом ветра в рангоуте. Недобрые предчувствия шевельнулись в самых хрупких душах. Взяв чуть левее для сохранения дистанции, избавив хода 10 узлов, вице-адмирал Дева продолжал следовать слева от русских броненосцев. взэн передовая по радио сообщения. Но теперь даже Америка Мару не отзывался. Туго получил первую телеграмму от третьего боевого отряда лишь спустя час с 20 минут после её отправки через спецдозорных вспомогательных крейсеров и береговую станцию. В 10:58 всё стихло. Русские броненосцы пропали в тумане где-то за кормой. И японцам пришлось ещё больше сбросить ход, ожидая их появления. Внимание всех, кто находился на мостиках и палубах, было обращено туда, где пропали русские. Поэтому падение у левого борта Касаги первого залпа стало полны неожиданностью. Сначала даже не поняли, кто и откуда стреляет, но быстро обнаружили прямо перед собой дымы, поднимавшиеся из тумана. В этот момент в просвет в дымке удалось увидеть сразу три корабля, почти на встречном курсе. Толком разглядеть их и не было никакой возможности, к тому же дымный струб японских крейсеров сосила на противника, ухудшая и без того неважную видимость. Но, судя по всплескам, стреляли из среднего калибра. Тут же перед форштевнем флагманского крейсера, и шедшего во вторым, читался сталигейзеры второго пристрелочного залпа в зареве сирены на всех четырёх японских кораблях и они начали набирать так, не к стати, сброшенный ход. Дева поднял сигнал разворот все вдруг на 12 румбов, и два головных крейсера, резко положив руля, начали ложиться на курс отхода, дод временно дав максимальные обороты машинам. Этот манёвр вывел их из-под накрытия, Ну ещё больше погазил скорость. Четвёртые замыкающими Отова и Ниитака не стали разворачиваться, а наоборот, начали разгоняться навстречном с русскими в курсе, налечь чуть довернув вправо, намереваясь, видимо, прикрыть своим огнём отход двух самых лучших лёгких крейсеров японского флота и отвлечь на себя артиллерию русских, рассчитывая проскочить между броненосцами. и обнаруженными крейсерами к Сусимскому берегу, избежав тяжёлых повреждений. Однако это не помогло. Точнее, сразу по ним открыли огонь главным калибром. Три русских броненосца с береговой обороной и сарый броненосный крейсер, появившийся справа ва борта. А Касаги и Читосы так и остались под плотным обстрелом с трёх броненосных крейсеров, скоря позданных как Дмитрий Донской. почти безопасный по причине слабого вооружения и малого хода и очень очень опасные непонятно как здесь оказавшиеся Россия и громобой толстоскороые русские крейсера также открыли огонь в сторону японских трехтысячников но лишившись корабельных орудий не занятых во обстреле первых двух кораблей отряда скорее давая понять что приближаться будет себе дороже разворачиваться обратно, чтобы соединиться с флагманом, уже не имело смысла, поэтому Отова и Нитака продолжали набирать ход, держась северо-северо-восточного курса, с максимальной интенсивностью обстреливая русские броненосные крейсера, получая с них в ответ двух-трёх орудийных залпов, которые, впрочем, ложились очень хорошо. В это время справа показались те самые броненосцы береговые обороны, за которыми они следили последний час, шедшие на запад большим ходом. Дани открыли огонь по читосам носовыми башнями, затем круто повернув влево, вели в бой свои кормовые башни против атовы и нитаки. По этим целям японские крейсера начали пристрелку правым бортом. Но очень скоро им пришлось срочно переносить огонь на более приоритетные цели. Уже в одиннадцать ноль пять прямо по курсу, исключив дым и тумана, показались сразу пять русских бронепалубных крейсеров, разворачивающихся к ним своим левым бортом с уже наведенными орудиями. Причем они охватывали голову японцам, став полумесяцем, и открыли полные бортовые залпы с минимальной дистанцией, не превышавшей две мили. Идя уже почти полным ходом, и вынужденно отвечать на продольный обстрел былоб лишь носовыми залпами, готовые и не так попали под накрытие фугасных и бронебойных снарядов среднего калибра с осевых углов и 254-мм фугасов с кормы, теряя артиллерию и неся страшный урон в механизмах, слабо прикрытых бронёй от огня с таких дистанций. Попытка развернуться влево не удалась. Один за другим оба японских крейсера лишились хода, затем на них начались пожары, а отвечать на обстрел было уже нечем. Первым был обездвижен Нитака. Он был накрыт кормовой башней Синявина, причём оба старяда попали в крейсер. Заряженный, видимо, по ошибке, десятидюймовый бронебойный снаряд угодил в самую корму с правого борта. Я легко проткнул обшивку и проломил тонкую броню палубы над румпельным отделением. Далее, идя почти вдоль корпуса по снижающейся траектории, он ударился в рулевую машину, полностью её разрушив, отрикошетил от неё влево и вышел из подонной части, так и не разорвавшись. Но оторвав по пути кронштейн гребного вала и согнув сам вал, который, продолжая вращаться, окончательно порвал кронштейн, разбил подшипники и сальники и порвал обшивку удей двода, прежде чем машина встала. Второй снаряд этого же залпа был фугасным. Его попадание также пришлось в корму по правому борту, но чуть ближе к носу и пониже, прямо в ватерлинию, пробив обшивку и ударившись о скос бронепалубы. Серет полноценно рванул, выдров клок борта. При этом кронштейн правого гребного вала вместе с броневым скосом был порасажен вниз, и разошлись несколько швов в обшивке подошной части корпуса ниже бронепалубы. Через обе пробоенные корма начало быстро затапливаться, а крейсер затрясло от сильнейшей вибрации. Почти сразу несмотря на немедленную остановку обеих машин, оказались разрушенны и сальники правого вала, благодаря чему оба машинных отверстия стали быстро затапливаться. Появилась вода и в кормовом погребе, который вскоре пришлось покинуть. Помпы не справлялись с поступавшей водой. Попытки дать ход правой машиной вызвали лишь усиление течи сальников на валу, и от этой идеи пришлось отказаться. Крейсер Беспомощно качался на волнах, садясь в воду развороченной кормой и кренясь на левый борт, продолжая однако отстреливаться из дозовых орудий, пока те не были разбиты новыми попаданиями, в том числе и тяжелых снарядов. Бариновцы двадцать пять они уже молчали, и экипаж начал покидать свой обреченный и горящий во многих местах корабль, воспользовавшись прекратившимся обстрелом. Я только почти развернулся правым бортом к русским бронепалубным крейсерам, когда получил снаряд от Светланы, лишившей крейсер хода. Попав в правый борт под спонсоном кормового 75-миллиметрового орудия, шестидюймовая стальная граната прошла по диагонали до основания третьей трубы и взорвалась уже в дымоходе. Осколками И взрывной волной выбились из строя все котлы в кормовой кочегарке. Столб пара стал над крейсером, и он замер на месте всего через 2 небольшие минуты после Ниитаки. Почти сразу ещё один шестидемовый старяд проломил гласис машинного отделения и выбился из строя правой машиной. Повадание следовали теперь одно за другим с такой частотой, Что их не успевали фиксировать в судовом журнале. Тяжелый снаряд разорвался на кормовом мостике, полностью его разрушив и разбив 152 и 120-миллиметровые орудия. При этом загорелись разбитые осколками приготовленные к стрельбе боеприпасы. Пожар быстро охватил всю кормовую часть. Следующие попадания с броненосцев пришлось в середину корабля. Русский фугас Попав в левый борт между первой и второй трубой, прошел через весь корпус и разорвался лежа у противоположного борта в кофердамах. Под правым крылом мостика проделал вздровенную дыру ниже ватерлинии и полностью разрушив в основании 120-миллиметровой пушки. Третий тяжелый снаряд разорвался между второй и третьей трубой, выкосив осколками расчеты. двух ста двести миллиметровых и одной 75 миллиметровой пушек. Кроме этих попаданий, за 18 минут крейсер получил ещё не менее двадцати среднекалиберных снарядов. Трюм дновые никто даже и не считал. Полностью потерял боеспособность, горел и тонул. Флагманский казаки и шедший вторым Читосе, дозвернувшись на юго-западный курс, Выжимали всё из своих машин, попытка оторваться от свалившейся как снег на голову русских тяжёлых крейсеров. Что это были Владивостокские крейсера, ни у кого не осталось сомнения, как только обнаружилось, что они имеют по 4 трубы и 3 мачты. По огневой мощи они и каждый по отдельности превосходили весь третий отряд, а уж парой на расстоянии неумолимо сокращалось. И русские быстро пристрелялись. Первым серьезно пострадал Касаги, уже в одиннадцатой борьбе, получивший попадание шестидюймовым фугасом в боевую рубку. Броня, конечно, выдержала, но сноб раскалённых осколков ударил в щит развернутого на правый борт 203-миллиметрового орудия и по системе его зарядки, где как раз подкатили по рельсам тележку с зарядами. Спораты и заряды тоже вспыхнули ярким белым пламенем. Огонь моментально перекинулся на палубу, засыпанную порохом и на саму установку. Набегавший воздушный поток раздувал пламя, а детонировавший от жары нозрядный млатке восьмидюймовый снаряд разорвал и сбросил за борт броневой щит, полностью вывел из строя самороди и проломин палубу бака. позволив огню проникнуть вниз. Из-за чего носовые 76 и 120-миллиметровые казематы заволкло дымом, а потом туда добрался и огонь. Тушить пожар он в таком году не было никакой возможности, да мы же начали рваться бы и припасы в носовых казематах. В срочном порядке затопили носовые погреба, а и закружённые огнём боевые рубки Пришлось перебираться на кормовой мостик. При этом попадания не прекращались ни на минуту. Тяф носом крейсер начал зарываться в волны, избавил скорость. Казалось, что шансов уже не осталось. Но русские, подбив читосы дважды, довернули влево и встали к флагману вице адмирала Дэва носом, что заметно ослабило плотность огня. Кроме того, противник перестал приближаться, стреляя в догонку. из 23 калибровых. Скорее они вообще отказались от погони, повернув на восток, но зато открыли очень сильный продольный огонь всем правым бортом с трёх крейсеров. Однако всё закончилось через 4 минуты. Касаги отделался в общей сложности 18 его попаданиями, из них все мелкими снарядами. Нос сильно горел ещё 3 часа. Всё оборудование в боевой рубке было уничтожено огнём, радиорубка разбита, а носовые 76, 120 и 203-миллиметровые пушки выведены из строя. И до прихода в базу их уже было не отремонтировать. Кроме того, были напрочь разбиты ещё два 120-миллиметровых орудия на батарейной палубе. Имелось также пробоина на ватерлинии в угольной яме правого борта, напротив машинного отделения, которую никак не удавалось заделать. Читосы избегал повреждений до одиннадцати десяти, почти все время находясь под накрытием. Первым попаданием мелкого снаряда пробила первую трубу над самым кожухом. Далее снаряд пробил шлюпку с подбояного борта и разорвался уже над водой. Затем было сразу два попадания в район кормового мостика, предположительно шестидюймовыми старядами, от чего возник небольшой пожар. Но судьбу крейсера по сути решила четвёртое попадание. 11-12 бронебойный снаряд из носового левого 203-миллиметрового орудия громобоя попал в правый борт, чуть впереди кормового торпедного аппарата. и пройдя внутрь корпуса, проломил гласис машинного отделения, прикрытый 76 мм бронёй. Далее, идя на изкосок, он прошил продольную переборку между машинным отделениями и с рикошетев от гласиса против оболочного борта пробил цилиндр высокого давления левой машины, затем снова удя рикошетом в левой вперёд прорбил настил двойного дна. У самой носовой переборки отсека, застряв между донным пространством, лишь тогда сработал тугой русский взрыватель. Небольшой заряд влажного пероксилина, которым начинялись русские бронебойные снаряды, смог лишь пробить крупными осколками донище крейсера, повредив настил двойного дна левого машинного отделения и кормовой кочегарки. Машинное отделение Мгновенно заполнилось паром, а снизу начало затапливаться через пробоины водой. В кормовой кочегарке также открылась течь, но с ней справлялись насосы. Давление в паропроводе упало до нуля, и крейсер на несколько минут почти совсем остановился. Однако механикам довольно быстро удалось перекрыть клапаны, и читосы захрамал под одной машиной, снова начав разгоняться. На русские крейсера приближались гораздо быстрее. Кроме того, три броненоссы береговой обороны пристрелялись носовыми башнями с 25 калибровых, взяв таким образом под рангка в два огня. Корни на левый борт быстро нарастал, сделав невозможным заряжение тяжёлых орудий, и читос отстреливался с одного борта из одних 120-ток, получая попадание за попаданием. Русские низкобортные броненосцы береговой обороны шли полным ходом против ветра, при этом волны докатывались до их носовых башен и надстроек, но на результативность огня это не сильно сказывалось. Их тяжелые пушки стреляли нечасто, но наверняка, не выпуская калику из-под своих накрытий. Двадцать двести пятьдесят четыре миллиметровый фугас разорвался в вентиляционной шахте первой качегарки над самой бронепалубой. Проникшая в отделение, взрывная волна и осколки разбили два котла и перебили паропровод. Крейсер снова густо запарил и остановился. Без пара встали динамо машины и водотливные средства, замерли снарядные элеваторы. Ракеты расстреливали остатки снарядов, уже поданных на палубу. И уцелевшие рули замолкали одно за другим. Бадиноцы тридцать Читосы замолчал совсем. Тут же прекратили огонь и русские, видя огоньницу своего противника. За двадцать пять минут боя крейсер получил не менее пяти двухсот пятидесяти четырех миллиметровых снарядов и около сорока двухсот трех и ста пятидесяти двух миллиметровых, не считая трех дюймовых. На шкафути полыхал большой пожар, в левом борту имелись три большие подводные пробоины, в правом одна, зато тоже в машинном отделении. Кроме того, в воду ушли многие снарядные дыры в надводном борту. Карма быстро рассадилась в море, но крен почти выровнялся. Люди бросали за борт все, что могло плыть, и прыгали сами, а русские уходили на восток.